Подходил к завершению расследования и детектив-инспектор Смайт. Делал он все в своей манере, неторопливо и тщательно, стараясь не оставить ни одной неясности. Например, в данный момент его интересовал один вроде бы мелкий вопрос. Странное количество производимых картинок. Но в самом деле 100 в неделю, 400 в месяц. Ладно, предположим, расширили они производство не так давно, всего 4 месяца назад. И за эти 4 месяца было произведено 1600 пейзажей. Куда столько? Не в каждом доме соблюдают моду, не каждому интерьеру подходит пейзаж в чинском стиле. И ведь есть еще небольшой, но постоянный приток изделий того же плана от, собственно, чинских конкурентов. Да, вопрос ерундовый и не имеющий отношения к преступлению, убийству Либея. Но ведь на суде непременно найдется ушлый адвокат который докопается, спросит и уведет процесс в сторону. И детектив-инспектор сделал пометку в своих записях. Выяснить. Художник, исполнявший пресловутые пейзажи в стиле шанхайской школы, оказался вовсе не чинцем, а уроженцем того же самого Копхэма – рыжим, долговязым и веснушчатым. Звали его Джонни Вестхем, и был он выгнан с четвертого курса высшей школы искусств за ненадлежащее поведение. Матушка Джонни, служившая в поместье сэра Эндрю Монтегрю Скотта экономкой, пожаловалась хозяину на сына, и тот был быстро приставлен к делу. «Да какая мне разница, что рисовать?» – развел руками рыжий, когда его доставили в допросную комнату номер три. «Я и портреты писал, и жанровые сцены. Только жанровые сцены-то сейчас не особо идут. Не модно. Вот на первом курсе написал историческое полотно. «Братья Гракхи!» Так до сих пор где-то у матушки пылится. Ну, предложил мне хозяин писать пейзажи в чинском стиле. Бумагу выдал и всякое такое. Я и писал. — А скажи мне, Джонни, магия у тебя какая? — задушевно поинтересовался Брауерман. Да никакой считай! — жизнерадостно заржал тот. — Воздух, десять единиц и восемь воды. — Но тебя же учили каким-то действием. «Конечно! Вот когда акварелью пишу, могу воду очистить, не приходится бегать и менять. Просушить работу могу ветерком, тоже удобно!» Так ничего и не добившись, сержант отпустил рыжего Джонни под обязательство не покидать пределы округа Копхем и отправился к Смайту. Детектив-инспектор беседовал с Личунгом. К сожалению, ответить на главный вопрос о личности убийцы Чунг не мог или не хотел. «Нет, господин, не знаю!» Он складывал ладони и кланялся. Брауэрман никак не мог отвести взгляд от этих пухлых, белых, каких-то женских рук. «Моё дело маленькое. Что дали, то и продал!» А художника нанимал сэр Монтегрю Скотт. «Ага, и бумагу делали под его руководством», — кивнул Смайт. «Да, господин инспектор, и бумагу тоже». Насколько нам известно, вы специалист по живописи шанхайской школы, и подделки были именно этого направления. Я человек маленький, господин инспектор. Живопись люблю, да, а пейзаж особенно прекрасен тем, что можно смотреть на него и жить внутри, среди этих гор и сосен. Хороший художник непременно оставляет часть листа незаполненной чтобы зритель мог сам почувствовать, что он там видит, сообразно с его собственным внутренним состоянием. Чунг закрыл глаза, сложил ладони и, слегка раскачиваясь всем телом, процитировал. «Туман и облака в горах весной создают сплошную пелену, и люди радостны. Роскошные деревья летних гор тенисты Люди безмятежно спокойны. Осенние горы чисты и прозрачны, Листья опали, люди суровы. Зимние горы покрыты темными грозовыми облаками, Люди унылы и подавлены. Это из трактата «Высокое послание лесов и потоков» художника Госи. 11 века. Возможно, мы пытались вложить в рисунках наши умение, чтобы люди стали безмятежно спокойны. Но это ведь не криминал, господин инспектор. Вы руководили изготовлением поддельных рисунков? Нет, господин инспектор, как бы я мог. Я простой чинский повар. Моё дело зажарить утку так, чтобы она радовала взгляд, обоняние и вкус. Именно поэтому доход от продажи свитков делился пополам, да? Да, господин инспектор. Ой, нет, какое пополам? Это вас обманули. Плечунг получал тридцать процентов, только тридцать. Так и не добившись толку, Смайт отправил чинца в камеру и устало вздохнул. Очную ставку ему строить? Не вижу смысла. Брауэрман уселся верхом на стул и принялся вертеть в пальцах линейку. Каждый будет стоять на своем. В главном-то их показания сходятся, а разницу в деталях всегда можно списать на забывчивость. Менталиста бы на них напустить. И самому под суд пойти, в тоному продолжил Смайт. Ты же знаешь, ментальный допрос проводится только по разрешению королевского прокурора. Ладно, дадим фигурантам передохнуть. Возможно, Джао принесет какие-то новости от старосты Чинского квартала. Сержант Джао вернулся радостный, чуть ли не потирая руки. И новости были. Появился в квартале чужак по разговору из джуров. Снимает комнату у вдовы Синьхао. Из комнаты этой вот уже три дня не вылезает. Иду ему вдова готовит и газеты приносит. А когда чужак газету отдает, замусорен в ней предпоследний разворот, где объявления печатают. «Ждет от кого-то новостей», — кивнул Смайт. «Понять бы еще, каким кодом они переписываются. За ним там кто-то присматривает?» Господин Бао, старший квартала, сказал, что смотрят днем и ночью. Да и вдова Синь своего не упустит. Джур платит ей каждый день». — Думаю, человек этот ждет, чтобы ему проложили пути отхода. — Думаю, надо подождать, — высказался Браурман. — Посмотрим, куда он выведет. — А я считаю, надо брать, — возразил Крис. — Во-первых, его могут счесть отработанным материалом. После убийства прошло три дня. Был бы нужен, уже бы попытались вытащить. — Во-вторых, куда он нас выведет? — На концов триады? — Так они сегодня здесь, а завтра убрались в чинь. Тут им неуютно. «Джао, что ты скажешь?» Повернулся к сержанту Смайт. «Надо брать», — кивнул тот. «Пользы в нем не будет, Спенсер прав. Если бы хотели, давно бы ему ниточку для ухода кинули. Триада легко списывает отработанный материал. Вот и отлично!» Смайт хлопнул по столу и поднялся. «Спенсер, ты пиши отчет по задержанию похитителей Джейн Пламптон и закрывай дело!» «Джао, бери группу!» и отправляйтесь задерживать этого типа. Ты старший. Работайте, ребята!